Глава десятая Галина Алексеевна, врач-гинеколог, у которого Настя наблюдалась последние несколько лет, приветливо поднялась из-за стола навстречу, как только девушка, ведомая стальной рукой Каримова, перешагнула порог ее кабинета. «Здравствуй, Настенька!» Добродушно поздоровалась она, одарив пару теплой улыбкой. «Молодец, что привела супруга! Это правильно! Олег Борисович, если я не ошибаюсь!» В животе у Насти что-то свернулось неприятным узлом. «Лучше не придумаешь. Доктор приняла Сашу за ее мужа». Переведя на него взгляд, девушка ожидала увидеть в серых глазах гневную реакцию. Какое-то неприятие, может быть, даже ярость. Но там не было ровным счетом ничего. Мужское лицо оставалось спокойным, сосредоточенным, взгляд прямым и ясным. Лишь уголки губ приподнялись в подобии вежливой улыбки, после чего последовал сдержанный кивок. И тогда разозлилась уже она сама. Первым желанием было резко возразить врачу. Настя даже открыла рот, собираясь сделать это, но в последний момент передумала. Даже если не брать в расчет то, что Саше наверняка это не понравится, а злить его ей сейчас ни к чему, то все равно, что она скажет Галине Алексеевне. «Нет, это не мой муж, это друг, старый знакомый». Вряд ли у нее бы повернулся язык сказать вслух что-то подобное. «Очень рада с вами познакомиться», – продолжала улыбаться Галина Алексеевна, протянув Саше ладонь для рукопожатия. «Признаться, я представляла себе вас несколько старше. Настя, наверное, допустила ошибку, заполняя анкетные данные, когда указывала вашу дату рождения. Вы проходите, пожалуйста, присаживайтесь вот сюда. Сначала у нас по плану прием, а после УЗИ. Настя, ты тоже присаживайся. Давай измерим давление». Девушка заняла привычное место у стола доктора, положив на него руку запястьем вверх. Саша же вальяжно расселся на диване у стены напротив, опершись локтем на его спинку. Какое-то время он безотрывно наблюдал за действиями Галины Алексеевны, рот которой не закрывался ни на секунду. Она словно чувствовала витающее в воздухе напряжение и своим бесконечным словесным потоком как будто пыталась его разрядить. По крайней мере, раньше Настя никогда не замечала подобного поведения за этой женщиной. «Вообще, это очень хорошо, когда отец принимает участие и интересуется происходящим на всех этапах развития ребенка». Тараторила она, быстро накачивая помпу тонометра. «Вы уже думали о партнерских родах? Конечно, пока еще рано об этом говорить, но всем своим пациенткам я советую брать с собой народы именно мужа. Знаю, не все коллеги поддерживают эту мою политику». Кто-то даже воспринимает с большим негативом, но я убеждена, что это, как ничто другое, помогает пробудить в мужчине отцовский инстинкт. Так, давление у нас в норме, умничка, Настя. Давай теперь на весы. Девушка послушно поднялась со своего стула и прошла к напольным весам, пока Галина Алексеевна активно стучала по клавиатуре, занося данные в компьютер. Так, что у нас тут? став из-за стола, доктор подошла к весам и посмотрела поверх очков на маленький циферблат. «57 кило, без изменений. Очень хорошо». «Почему хорошо? Разве я не должна уже набирать вес?» Тихо спросила Настя, чувствуя неуместную робость под пристальным взглядом своего хмурого сопровождающего. «Хорошо, Настя. Многие девочки сильно теряют в весе из-за токсикоза в этот период, а ты ничего не потеряла. Набрать еще успеешь, не переживай. Тебе сейчас вообще нежелательно о чем-то переживать». Галина Алексеевна бросила говорящий взгляд на Сашу, выдвигая стул и вновь занимая свое место за компьютером. «Первая беременность – это замечательное время. Я всегда советую парам стараться провести его в как можно более теплой дружественной атмосфере. Задача супруга – окружить будущую маму заботой и любовью, максимально оградив от любых проблем, стрессов и других неблагоприятных моментов, которые могут навредить ее здоровью. Присаживайся, Настя». Девушка послушно вернулась на свой стул, начиная раздражаться от слова охотливости врача. Какая муха ее укусила! В сторону Саши Настя и вовсе старалась не смотреть, потому что он так и продолжал сверлить ее тяжелым взглядом, словно хотел проделать в ней дыру. Хотелось бы ей узнать, о чем он думает в этот момент. Ситуация хуже не придумаешь. Но он ведь сам захотел пойти с ней к врачу. Вот пусть теперь сидит и слушает все это что касается интимной жизни ни в коем случае нельзя от нее отказываться если нет противопоказаний продолжала невозмутимо рассказывать галина алексеевна у Насти с этим к счастью все в порядке и близость с мужем будет только на пользу это увеличивает кровообращение организм вырабатывает эндорфины одни сплошные плюсы многие молодые отцы боятся что процесс может как то навредить ребенку, но все это страхи от неппросвещенности у насти глаза полезли на лоб Зато Сашу эта тема явно заинтересовала, он даже изменил позу. Убрал руку со спинки дивана, поставил локоть на колено, подпер ладонью подбородок и принялся очень внимательно слушать доктора. «Единственное, что я всегда говорю, это без фанатизма», продолжала вещать она, словно на лекции. «Близость во время беременности должна быть чуткой, нежной, без каких-то очень резких движений, и лучше отказаться от нетрадиционных поз». Брови мужчины с любопытством дернулись вверх, а Настя не выдержала и громко выпалила. «Да замолчите вы уже!» Саша усмехнулся, снова откидываясь на спинку дивана. Галина Алексеевна же растерялась, несколько раз хлопнула глазами, после чего поправила очки и уставилась в монитор компьютера, быстро защелкав мышкой. «Вы меня, конечно, извините, если я смутила вас своими словами, но ничего плохого или стыдного тут нет». Все взрослые люди, а интимная жизнь во время беременности... — Галина Алексеевна, я прошу вас! — с мольбой простонала Настя. — Хорошо, хорошо, Настя, я поняла. Закрыли тему. Как ты себя чувствовала эту неделю? Витамины принимаешь? — Да, принимаю. Чувствовала себя хорошо. — Сейчас посмотрим, что у нас с анализами. Доктор задала еще несколько стандартных вопросов, Занесла данные в систему, после чего предложила пройти на второй этаж на скрининг и стала прощаться. «Что ж, извините еще раз, если я что-то не так сказала», – неловко улыбнулась она, вставая со стула. «Рада была познакомиться, Олег Борисович». Олег Борисович так улыбнулся, что температура в помещении сразу словно упала на несколько градусов. «Ну что вы!» – лениво поднявшись с дивана, он сунул руки в карманы брюк. «Правильно сделали, что сказали. Просто жена у меня такая скромница». С этими словами Саша подошел к девушке, положил руку на ее талию и властно притянул к себе, впечатав в свой бок. Настя едва не задохнулась от такой наглости, но Саша не обратил на это никакого внимания. «Галина...» – бросил он быстрый взгляд на бейджик, закрепленный на нагрудном кармане белого халата женщины. «Алексеевна, мне нужно поговорить с вами наедине». «Да, конечно». Удивлённо кивнула та, а Настя повернула голову и оторопела уставилась на своего супруга. — О чём? Он наклонился к её уху и, понизив голос, стальным тоном велел. — Подождёшь меня у кабинета, прямо за дверью. И без самодеятельности, поняла? — О чём тебе говорить с моим врачом? — напряжённо повторила Настя свой вопрос, не собираясь двигаться с места. — Потом объясню. Иди. Подтолкнул он её в спину к двери. Настя беспомощно оглянулась на Галину Алексеевну, которая стояла с натянутой улыбкой на губах, явно не понимая происходящего. «Я никуда не пойду. Я сейчас вернусь», — бросил Саша врачу, после чего взял девушку за локоть и настойчиво повел к выходу. Оказавшись за дверью, он кивнул одному из сопровождения, и тот сразу подошел. «О чем ты хочешь говорить с ней?» — выпалила Настя в лицо Саши. «Почему наедине?» — Я ведь сказал, позже объясню, а пока сядь сюда и посиди, — указал взглядом на мягкий диванчик недалеко от двери и повернулся к подошедшему мужчине. — Мне нужно пару минут с врачом наедине, глаз с нее не спускай. Охранник кивнул, и Саша тут же выпустил Настин локоть из захвата, после чего вернулся в кабинет.